Глава восьмая. Георгий. Не помню, когда я в последний раз простужался и хватал вирусы, но уж точно, если бы это случилось, так усиленно лечиться я бы не стал. Алиса же взялась за мое состояние вплотную, так же трепетно, как в свое время за здоровье маленькой Машки. Мне было одновременно и неловко, и приятно, особенно после нашего второго поцелуя, который был более чем обоюдный. Она отвечала мне и упевала ласками, но после я решил дать ей возможность переварить, отстранился и наблюдал. И то, что я увидел, мне безумно нравилось. Я опытный мужчина, и моя хрупкая гостья была такой непосредственной в своих эмоциях. Да, ей за двадцать пять, и она уже мама. Но я чувствовал, она совсем неискушенная в любви. Быстро попала в брак, да еще и несчастливый. Сейчас же внутри нее. Явно теплится чувство ко мне, и она так мило с ними палится. Порхает, как птичка, на кухне, и без стыда впивается в меня глазами. Долго мучить я бы ее не стал, да и не смог бы. Я тоже не железный и вполне здоров. Но тут подоспела болезнь и растянула наши стрелялки глазами. Ласкать девушку, когда из носа бежит в три ручья, как-то совсем несподручно. К утру воскресенья мое состояние начало улучшаться. Я уже не менял насосы и платки с такой скоростью. В горле все меньше соднило. Даже махнул рукой, что противовирусное лекарство закончилось. Однако Алиса свела брови на переносицу и углубилась в инструкцию, прочитала, покачала головой. Нужно пропить еще дней пять. Симптомы не показатель. Я пожал плечами. Заеду в аптеку завтра. Девушка не успокоилась. А сегодня? Так, ты завтра снова слежешь, останешься с Машей, пока я схожу за препаратом. Да я сам. Я уже ринулся в спальню искать джинсы. Мы разговаривали на кухне, но меня остановил строгий голос. Жора, не капризничай и оставайся дома. Маша без проблемная и к тебе уже привыкла, а я очень быстро. Меня разобрал смех от ее тона и личного обращения. Зверски захотелось ее поцеловать. но на фоне разговоров о вирусах я решил повременить. «Слушаюсь, дорогая!» Она замерла, совсем как ее маленькая дочка, прислушалась и тут же распахнула темные омуты. Покраснела, но одергивать меня не стала. «Я скоро буду!» Маруся и правда не доставляла хлопот. Девочка возилась в гостиной с игрушками, карандашами, периодически звала к себе Володю, но уволень игнорировал ее и спал. Я тоже старался не приближаться к малой. Не хватало нам пойти по второму кругу. Да и состояние у меня было вялое, не до игр. Алиса немного задержалась, видимо, в аптеке или магазине скопилась очередь. Я решил сделать чай. Заваривать по всем правилам, конечно, поленился. Кинул скрушку, пакетик, плеснул кипяток. По квартире пополз аромат зеленого чая. Тут же к нему присоединился звук дверного звонка. Наверное, вернулась моя симпатичная гостья. Я не глядя открыл дверь в подъезд, распахнул входную. Уже двинулся за кружкой, как услышал голоса. Вот же чёрт! Гера! Скоро меня тошнить начнёт от такой формы моего имени. Уж лучше Жора, как это смешно и нежно выходит у Алисы. Но сейчас на пороге показалась не она. В мою квартиру ввалились моя сестра Кристина и Люба. Как ты? Вместо приветствия поинтересовалась Тина. Я говорил сестре, что схватил вирус. Она приглашала вчера в гости в честь какой-то победы на соревнованиях одного из отпрысков. Как видишь, я показал на свой покрасневший нос. Женщины двинулись в прихожую. Любаша вышла вперед, скинула тонкую рыжую дубленку. У тебя иммунитет ослаблен, Гера, протянула она. Пропадаешь на работе и позаботиться о тебе некому. Наверняка питаешься как попало, не двигаешься. Бывшая кокетливо откинула меня взглядом. Утро, а она уже при полном параде. Локоны, макияж, облегающее платье. Любани всегда следит за собой. Раньше меня это подкупало. Но、ну, до тебя мне далеко, Люб. Усмехнулся я. Отлично выглядишь. Люба подарила мне довольную улыбку, а я лишь думал, как технично выставить посетительниц. Вот мы и приехали к тебе, братик. Засуетилась Кристина, стаскивая из себя светло в спортивную куртку. Сейчас сварим тебе супчик и посмотрим, как ты тут лечишься. Я лишь качал головой. Кристина очень молода, но с головой погрязла в образе домохозяйки. Ей хочется всех кормить, причинять всем заботу. Ну и без конца рожать, конечно. К сожалению, сейчас она не беременна и полна энергии. Цинь. Я вполне могу заказать из ресторана самую свежую и горячую еду. Напомнил я сестренке о существовании сервиса и финансов. Лучше удели внимание своим в выходной. Кристи прищурилась, потом вдруг хитро улыбнулась. «М -м, «А Любу, как я понимаю, оставить тебе?» Она снова потянулась за курткой. «Ну, в принципе, как скажете. Я убедилась, что ты жив, и оставляю тебя в надежных руках». «Эм...» Да уж, отличная идея. Люба уже скинула сапожки, шагнула в квартиру. Кристина, наоборот, оглянулась на дверь. Я был близок к тому, чтобы нахамить и выставить их обоих. Миндаль ничуть не было ни сил, ни желания. Меня охватывало раздражение, но меня опередили. Дядя, Жора. Корявая фраза принадлежала мелкой госте. Марусья выбежала в коридор с листом бумаги. Ребенок был полон энтузиазма. Показать мне свои художества. Утины и любы отвалились челюсти. Это кто? спросили они Разван. Маруська протянула мне листок, потом с опасением покосилась на женщин. Сказала что-то еще, так плохо, что я даже приблизительно не понял фразу. Моя сестра шагнула к ребенку. Что с девочкой? Почему она так разговаривает? Чья она? Вот для кого ты покупал игрушки Гера. со странным укором произнесла Люба. Игрушки? Ехом отозвалась сестра. Мелочь явно испугалась повышенного к себе интереса и отступила назад. Я забыл про вирусы и подхватил малую на руки. Безпордонность дам меня окончательно разозлила. Какая разница чья она, хоть бы и моя. Гости осталбинели и испустили стон. Кристина удивленный, Любаня брезгливый. Впрочем, моя бывшая. Тут же прищурилась. Не обманывай Гера. Как у тебя может появиться такой большой ребенок? Ты спутался с разведенкой? У тебя что, депрессия? Я чуть не засмеялся выводом Любашы. Даже злость утихла. Правда, Георгий, что за бред? Строго уточнила Кристия. Какой из тебя папа? Больным мозгом я соображал, что им сказать и как эффективнее выставить вон. Кроме грубости на ум ничего не шло. Но тут за меня ответила Машка. Малая повернулась в моих руках, ткнула пальцем мне в грудь. "Папа", отчетливо выдала она. В прихожей образовалась тишина. "Папа", девочка хихикнула. Именно в этот момент открылась дверь, и на пороге появилась Алиса. Если до этого меня ситуация забавила, я понимал, Машка лишь повторила последнее слово и наслаждался видом своих гостей. то теперь я был готов провалиться или хотя бы выставить их из квартиры и объяснить все Алисе в темных глазах напротив было столько удивления и боли а вот и мамочка резюмировала Люба реплика стала последней каплей так все я спустил малую с рук Алиса это моя сестра Кристина и ее подруга Люба а это как вы правильно поняли мама Машы На этом давайте прощаться. Но попыталась спорить Тина. По домам, громыхнул я, и больше попрошу без звонка ко мне не ездить. Кристиа поджала губы, а Люба плодоядно улыбнулась. Поменялся ты Гера, но я уже подал им верхнюю одежду, выставил на площадку, закрыл за ними дверь. Алис, так получилось. Нам пора, Георгий, перебила меня девушка. Куда? Алиса прошла на кухню, опустила на стол пакеты. «Здесь лекарства и продукты», — сообщила она. «А мы с Машей отправимся в центр. Туда принимают мам и детей пожить на какое-то время. Давно пора было сделать это». Я забыл о болезни, меня бросило в другой жар. «Но разве вам плохо здесь?» Алиса уже в комнате доставала рюкзак. Девочки посоветовали мне хороший приют. Я постараюсь найти садик для Маши. И выйду на работу. Да что у нее в голове? Алиса, я сорвался на крик. Посмотри на меня. Что произошло? Девушка внимательно взглянула. А ты не понимаешь, Жора. Она ведь к тебе привыкает. Я сел на диване и в прастрации смотрел, как гости покоют их нехитрые пожитки. А ты, ты не привыкла, Алиса. Девушка грустно посмотрела на меня. Какое это имеет значение? Эта сказка скоро закончится. У тебя своя жизнь, работа, родные и подруги. А у меня есть только моя дочь, и я не хочу делать ей плохо. Да, получилось глупо и неловко. А еще совсем недавно я был доволен собой. Думал, поставил на место Любаню и свою вездесущую сестрицу. И Маруся мне так забавно подсобила. А оказалось, напугал и расстроил Алису. Да и, наверное, с точки зрения малышковой психологии, называть меня отцом для Маруськи вредно. С другой стороны, не со всеми доводами Алисы я согласен. Вам же хорошо здесь. Сделал я еще одну попытку. Живите. Алиса вздохнула. До каких пор? Вопрос остался висеть в воздухе. Я пытался найти еще какие-то слова, но от неожиданности и остатков болезни мозг просто поплыл. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как моя гостья собирает дочку. И вот они уже в дверях, одетые в свои пальтошки. Но только когда Алиса обула машку и сама потянулась за ботинками, я окончательно въехал в происходящее.